эмиссару Комитета общественного спасения Жюльену де Пари, заставившему трепетать Жирандицкий Бордо, едва исполнилось 18. У нас же 24-летний Сергей Лазо командовал фронтом, а 20-летний Блюмкин заведовал в ЧК отделом по борьбе со шпионажем, тот самый Блюмкин, про которого ваш Гумилев с пиететом писал. Человек, среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Жить лучше всего в эпоху пожилую, прозаическую. А двадцать первый год время молодое, поэтическое, и двое мужчин, разговаривавшие через широкий покрытый бумагами стол, тоже были молодые поэты. Вы не поднимаете брови.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 Большинство секретарей Союза писателей, столпов соцреализма в ранней молодости были даровиты. Фадеев, Федин, Леонов, Тихонов, Асеев. Даже певец «Считай меча» Вадим Кожевников когда-то начинал с талантливой новелистики. С композиторами у власти получилось хуже. Музыка — стихия эфемерная. Вроде бы сочинил человек музыку про колхозников.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 с огоньком. — Хватит рассуждений. Переходите к стенограмме, — попросил филолог. Он как взял с самого начала ворчливый и подозрительный тон, так и не мог с него сойти, хотя звучало это крайне невежливо. Рыболов, однако, не обижался. Он был в своей стихии, разглагольствовал перед заинтересованным слушателем,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 Горланит частушки демьяна бедного. Разозлился особо уполномоченный. Это очевидно. Я догадываюсь, на что именно. Неправильно истолковав фразу об идейном союзнике, он бы возликовал. Сейчас этот гордец начнет вилять и безить. Оказывается, ошибка вышла. Гумилев, я вовсе не... Агранов... Вы считаете себя гением, не правда ли? Прыщавые юнцы и восторженные девицы, которым вы морочите голову на своих семинарах, поддерживают вас в этом суждении. Ах, я конквистадор в панцире железном. Я весело преследую звезду. Ах, мы прекрасные, и могучи, молодые короли. Не скрою, мне эти стихи тоже нравятся. Сильные стихи. Вы крупный талант, Гумилев. Вот и ваши заступники пишут про вас в коллективном письме. Сейчас вот ввиду высокого его значения для русской литературы -та -та -та -та -та, э, об освобождении Н.С. Гумилева под наше поручительство. Как будто высокое значение для русской литературы. Это смягчающее обстоятельство. Гумилев, Разве нет? Агранов.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 позабытая, может быть, оставленная за ненадобностью, трость, поблескивала рогатым серебряным набалдашником.